«Идея может быть и очень остроумная, может быть она и понравится, но чтобы осуществить ее, нужно восходить до государственного совета, проводить ваш проект в законодательном порядке, а эта история долгая и, главное, теперь не до того. Тут идет вопрос об увенчании здания, а мы вдруг станем лезть с такими, извините, мелочами. Словом, это неудобно, не своевременно, просто нельзя, а потому нечего об этом разговаривать». Земцы опешили, но сдаться сразу и уехать с носом им не хотелось. Агрономский в глубине души, сильно задетый за самолюбие, пожелал объясниться и сослался на пример Энской земской управы, напечатанной в газетах. «Как же, мол, так вы изволите говорить, что наш проект ни на каких бывших примерах не обоснован? Пример самый свежий, вчерашний? Ах, это совсем другое дело», — возразили ему. «Если бы вы тоже пожелали, как эндская управа, выбрать вместо нынешнего вашего инспектора кого-нибудь из наших же, из министерских, сделайте ваше одолжение». Новое министерство наше никогда не прочь оказать посильную любезность земствам, так как тут весь вопрос сводится для нас к замещению одного лица другим. Пришлось бы только сделать своего рода маленькое шоссе-кройзе, переместить двух чиновников, одного на место другого, это сколько угодно. И если вы желаете того же, мы к вашим услугам, и то хлеб согласился доказательств. Так вот и подумайте, если согласны, можете вы указать на кого-либо? Земцы призадумались. Чувствуют они, что нечто вроде дураков из себя сломали, благодаря Агрономскому. Сунулись спросить, сами не зная толком о чем. Вот где и благосклонный прием у министра. Но отступать уже поздно, надо думать, коли приглашают. Думали они, думали, кого бы в самом деле назвать, на кого указать бы, и никого не придумали. Спрашивают у Агрономского, не знает ли он кого, так как э, ему это дело ближе знакомо. Но и он никого подходящего назвать не может». Однако надо же наконец что-нибудь выдумать, а то из чего же было в Питер ездить. Думайте, Алла Маркович, как знаете, это ваше дело, вы затеяли, вы и думаете. Да я, господа, что же? Дело общее, отозвался Агрономский. По-моему, пускай само министерство назначит нам кого угодно, лишь бы только не человека прежнего режима. Прежнего режима мы не желаем, с нас уже довольно, бог с ним. Дайте нам человека нового, порядочного, честномыслящего, который не ложился бы нам бревном поперек дороги, а шел бы рука об руку с земством, и мы скажем вам великое наше русское спасибо. О, в таком случае дело ваше совершенно упрощается. Да вот не хотите ли предложили им? Есть у нас тут один отчисленный от должности бывшим министром, причислен теперь к департаменту без содержания. Он, вероятно, охотно пошел бы, да и мы ничего не имели бы против, так как теперь желательно давать ход именно всем тем, кто был обойден прежде. А кто такой, осведомились земцы? Да некто Охременко, коллежский асессор, в украинской женской гимназии учителем состоял. Отчислен по одному там доносу местной жандармерии, но, очевидно, пустяки, потому что граф Михаил Триелович приказал освободить его. Охременко вдруг вспомнил Агрономский. «Позвольте, да не тот ли? С одним Охременкой мы вместе в Одесской гимназии когда-то были, в одном классе, на одной скамейке сидели. Как его зовут? Не Ануфрием ли?» «Нельзя ли справиться?» Потребовали дело об охременке, заглянули в формуляр, так и есть, оказывается, что и ануфрий из Одесской гимназии. «Батюшка, так это тот самый!» — обрадованно воскликнул Агрономский. «Я хорошо его знаю, как же! Помилуйте, друзьями когда-то были! Пожалуйста, нельзя ли узнать его адрес?» Дали справку и об адресе. Пообещав в департаменте завтра дать окончательный ответ насчет своего выбора, земцы откланялись и Агрономский тут же на швейцарской площадке решил со своими товарищами, что поедет к Охременке, сегодня же, пощупать его насчет убеждения и прочего, и если он остался таким, как был, то лучшего нам и не надо. Этот, мол, человек энергичный и будет всегда петь в унисон с нами. В тот же день вечером, вернувшись в свои номера на Невском, Алайзий Маркович радостно и с полным торжеством объявил друзьям своим, что хременко тот самый, и встретился с ним с распростертыми объятиями, Чуть лишь Агрономский назвал свою фамилию. Расцеловались, разговорились, вспомнили старину, потом поехали вместе к Палкину обедать. «Уж я так и быть накормил его, счет вам потом представлю, выпили маленькую толику, ну и ничего, человек оказался верен прежним своим убеждениям, не исподлился, такой же непримиримый, каким был и прежде, и даже пострадал за это в последнее время при Толстом. Словом, человек совсем порядочный и самый подходящий, лучшего не найти» да и искать не следует, благо он согласен. Друзья Агрономского тоже согласились, охременка так охременка, все равно пускай будет охременка, если вам нравится, а остальное обработать было уже нетрудно, и излюбленные люди уехали в Освояси, заручившись в департаменте обещанием, что дело будет пущено в первый же доклад и более двух-трех недель не затянется. И действительно, менее чем через месяц по возвращении своем в Баб-Йоганск. Доказательс разослал уже циркуляр по всем училищам уезда, что приказом по Министерству народного просвещения от такого-то числа, за номером таким-то, инспектор училищ такой-то переводится на соответственную должность в Венский уезд Московской губернии, а на его место назначен тем же приказом коллегский ассессор Охременко, о чем и поставляются в известность все господа учителя и учительницы земских народных школ, дабы они могли заранее приготовиться предстоящему в непродолжительном времени инспекционному объезду господином Охременкой всех училищ вверенного ему района. По прочтении этого циркуляра у Тамары похолодели и опустились руки. Охременко. Неужели тот самый ее бывший учитель, который когда-то хотел было развивать ее и давал ей для этого пять умных книжек каких-то, посвящал ее в общее дело, подговаривая, кстати, сбыть тайком Обманным образом ее материнские бриллианты в Одессу, а деньги за них употребить на то же самое общее дело и самой идти в народ. Вспомнилось ей и то, как она осадила его за это на семейном вечере в клубе, как он весь позеленел от злости и из-за ее поклонника прямо с места превратился во врага. Все это припомнилось теперь Тамаре, и вот, быть может, с этим самым охременкой придется ей снова столкнуться в жизни. Что-то выйдет из этого. И неужели это в самом деле тот? Охременко. Одно уже это имя заставило ее вздрогнуть, и на сердце у нее смутно заныло, как будто предчувствие чего-то недоброго.